Глава 12 Истина. Впервые за эти два года я пил кофе. Пусть растворимый, но это лучше, чем ничего. Пусть местные травяные чаи неплохие, но вот о кофе тут не слышали. Как ни странно, к моей идее развести огонь и перекусить богиня отнеслась с пониманием. Уже через пару минут к нам пришло несколько волков, державших в постях небольшие горстки веток. А огонь разводить вообще не потребовалось. Достаточно было всего щелчка пальцев, как костер воспылал так, словно там был бензин. Ахалиша также не отказалась от напитка и с неким любопытством делала первые глотки. «Интересный напиток», — сказала она. «Думаю, теперь я готов выслушать твой рассказ». «Что ж, я хочу, чтобы ты вначале понял одну простую вещь. не я, не Аторий, не настоящие боги. По крайней мере, мы не те, кем нас принято считать. Я немного изучила ваши языки и культуру по этим приборам». Она поднялась и взяла с одного из ящиков КПК. «Вещь примитивная. но помогла скортать немного времени. В ваших языках есть хорошее слово, показывающее, кто мы такие на самом деле. И какое это слово? Предтечи. Я, наверное, пару мгновений смотрел на ее, пытаясь осмыслить сказанное. Предтечи. Если мне не изменяет память, то так во всяких теориях заговора называют расу прародителя. Погоди-ка, Недоуменно сказал я. «Ты хочешь сказать, что принадлежишь к Рассе, от которой пошли люди?» «Именно так!» Довольно ухмыльнулась она и сделала еще пару глотков, специально создавая паузу. «С какой стати она это делала, ума не приложу. Неужели попытать мое любопытство? Думает, я тут же засыплю ее множеством вопросов?» «Ха! Откровенно говоря...» Мне плевать, кто она на самом деле. Мы пришли из места, называемого Первым Градом. Именно оттуда пошли люди, из самого центра мироздания. В то время мир был не такой, как сейчас. Очень удобно, что в ваших маленьких и примитивных приборах нашлась библиотека. Язык выучить было сложно, но я смогла. Заняло это примерно дня два. «Это ты так хвастаешься, что ли?» Недовольно поморщился я. «Нет, просто в тех книгах, что написаны у вас, я нашла упоминание, что Бог сотворил мир за семь дней. Могу сказать тебе, что Бог действительно существует, точнее, существовал. Он умер в тот момент, когда была сотворена мультивселенная. Каждая твоя молекула, как и моя, — некогда была частью сверхразума, настолько запредельного, что нельзя вообразить. Зачем он создал что-то из себя, никто не знает, да и не узнает. Но мир вышел несовершенным. Он и сейчас далек от совершенства. Меня порядком достали ее разговоры. Возможно, раньше мне и было бы все это интересно, но сейчас все, что я хочу знать, как убить Атория, и что со мной происходит, не больше и не меньше, а вместо этого вынужден выслушивать воспоминания о полоумевшей богине. «Зря извишь. Это напрямую связано с тем, что с тобой происходит. Когда я говорю, что мир был далек от совершенства, Я не лукавлю. Он был гибок, подобно сырой глине, из которой можно было лепить все, что хочешь. Сейчас он закостенел, и изменить что-то не так-то просто. А в то время было достаточно одного желания творить. И мы творили. Очень многое натворили. Я родилась в пятом поколении жителей Первого Града. А и Нейгард На четвертом найгард прервал я ее мне что-то напоминало это имя я где-то это слышал а потом меня словно обухом по голове ударило это он вел проклятых в авине я помню аторе назвал того человека найгард реакция к лишь и неожиданной Ее и не без того бледная кожа побелела еще больше, став просто белоснежной. На лице появилось очень странное выражение лица, напоминающее страх и смятение одновременно. «Ты уверен, что не ошибся?» Атори называл его братом. «Не могу сказать больше, в тот момент я больше думал, как спастись бегством». Я это слышал лишь потому, что Аторий забыл выключить свой громкоговоритель. «Тогда мы обречены...» «Что? Я не понимаю...» В какой-то момент я был готов сорваться и броситься на неё. Схватить за шею и сдавить с такой силой, чтобы она мне все выложила. И чтобы взять себя в руки, пришлось приложить невероятные усилия. И вовсе не потому, что она намного сильнее меня. И накинься я на нее, преспокойно убила бы. Дело было совершенно в другом. Я просто-напросто себя не узнавал. Откуда столько неконтролируемой злости? Чувствую себя как мальчишка во время полового созревания, когда гормоны скачут и настроение может меняться чуть ли не каждые 10 минут. Голову надо оставлять холодной, а не бросаться с кулаками. Я продолжу рассказ, и тогда тебе все станет ясно. Как я говорила, мир был несовершенен, и за пять поколений мы натворили многое, и тогда было решено собрать умнейших людей, которые должны были упорядочить мироздание, прописать нерушимые правила в законы мира. Четверо людей и один титан. Братья Джейкоб и Алистер, Нейгард, Алинари и Кронос. Пятеро великих изменивших мир. Врата, через которые ты попал сюда, создал Алистер. Именно он был большим спецом по перемещению между мирами. Нейгард был великим изобретателем, создателем машин. Алинари – великой волшебницей. Именно она установила законы развития магии во многих мирах. Джейкоб же был сильнейшим из нас, и как сильнейший он стал во главе. Так было сформировано правительство измерений и сил мирового баланса, хотя обычно их просто называли «пятеркой великих». Первой трудностью, с которой они столкнулись, была бездна. Та бездна, которую ты знаешь сейчас, и бездна прошлого различались. В то время она просто была и не стремилась расширяться. И тогда Кронос предложил использовать это место как свалку, убирая из миров все, что считалось ненужным. Уже тогда многие были против подобного, но... Бездна приняла все, что в нее сбросили, и ей это не понравилось. Она восприняла это как атаку на себя и решила, что ей необходимо расширяться. Но мы справились. С нашими возможностями сдержать распространение бездны было несложно. Но годы шли, нас становилось все больше. Тогда и началась эпоха рассвета. Тогда мы начали колонизацию тысяч миров. Длилась она десятки тысяч лет. Все пришло к тому, что жители Первого Града стали элитой нашей империи. Колонии обеспечивали нас, но не все. Большая часть из них словно и забыла о нашем существовании, никак не контактируя и не используя врата. Собственно, нас это устраивало. Но в какой-то момент все пошло прахом. Началось это с того, что Алистер Берколд заявил, что они допустили ошибку. Он много странствовал между мирами и пришел к выводу, что практически все они, даже те, что перестали контактировать с другими мирами, развиваются по одной единой схеме. Он стал твердить, что великие, начав кроить реальность, создали единый алгоритм развития, полностью уничтожив альтернативы. Что-то этот мир не так уж и похож на наш, не согласился я. В нашем мире нет магии, к примеру. — Ты в этом так уверен? — усмехнулась она, но дожидаться моего ответа не стала. — Если ты задумаешься, то увидишь, что очень много в этом мире есть и в вашем. Или было когда-то в прошлом. Так со всеми мирами есть абсолютные копии друг друга. а есть непохожие, но все равно развивающиеся по определенной схеме. Если говорить про этот мир, то он до нашего появления находился под властью драконов. К тому же, помимо людей здесь были и родные обитатели, коих осталось немного. Алистер твердо настаивал на своем, и с ним согласились. Но что было делать? Мир уже давно был не так пластичен, И менять реальность из первого града было практически невозможно. И тогда развязалась война. Мы не сразу поняли, что именно случилось. Селение, жена Найгарда, впоследствии говорила, что, зная мы об этом заранее, то, возможно, что-то и сделали бы. Но нет. «С кем война? С бездной?» – переспросил я. «С титанами». Сложно объяснить, что из себя представляют Титаны. Шестеро существ, обладающих энергетическим потенциалом, сравнимым с целыми мирами. Представь себе существо, мощь которого может запросто уничтожить планету. Вот кто такие Титаны. На наше счастье, Кронос был не с ними, но и не с нами. Он вообще пропал. И лишь когда война закончилась, мы узнали почему. Несмотря на все наши знания, всю нашу силу, мы не смогли ничего противостоять им. Лишь Джейкоб по силам мог сравниться с ними, но те очень ловко избегали схватки. Война продлилась не очень долго, но поставила Империю на край гибели. А затем вновь объявился Алиста. Он сказал, что общался с Кроносом. и тот доверил ему секрет победы над своими собратьями. Мы отделили их сердца от тела, положив при этом большую часть и без того немногочисленных войск. Без источника энергии титаны не были нам страшны. Так и закончилась титаническая война. «Звучит как сказка», – фыркнул я, все еще не очень понимая, зачем она мне все это рассказывает. Не удивлюсь. Впрочем, я слышала все это лишь со слов Селени и Найгарда. Так на чем я остановилась? Ах да, я помню пир, который мы устроили, когда закончилась война. Столы ломились от выпивки и еды, а затем туда пришел уродливый горбатый карлик, ни капли не похожий на человека, и рассказал то, что поверило всех в ужас. Он рассказал, что пока мы празднуем, Алистер решил уничтожить мир, повернув всё мироздание вспять. Что Кронос сошел с ума, слишком много, контактируя с бездной. И что этот карлик есть Кронос, точнее его часть. Впоследствии его стали называть Хрон. Алистер и Кронос объединились, и прямо сейчас – притворяют план в жизнь. И тогда я увидела Игдрасиль, мировое древо, древо жизни. Оно было прекрасно, но в то же время само его существование — неправильность. — Я не очень понимаю, о чем ты. — Ну да, ну да, — кивнула она. — Ты ведь не так уж и много знаешь об законах мироздания. Существует великий поток, который, подобно реке, протекает через все миры. И именно он дает жизнь, и жизнь после смерти живого туда возвращается. То, что все называют душой, это частичка, дарованная потоком, и после твоей смерти она вернется туда. С сойти! Мне только что рассказали, какая на самом деле жизнь после смерти. Это, выходит, ни рая, ни ада. Моя душа вольется в эту вселенскую реку. А что дальше? Что станет с моим сознанием? Столько вопросов, но сейчас не время для этого. Возможно, когда-нибудь, когда я верну к себе Литу и Тейна, я поразмышляю над этим. Так вот, Игдрасиль. Это материализовавшийся поток, Поток выходит из первого града и растекается по мирам, подобно веткам древа. Вот что я тогда видела. Огромное светящееся дерево, уходящее в бесконечность. Я не знаю точно, что было дальше, но ничего хорошего. По обрывкам того, что говорил Нейгард, выходило, что Алистер изменил себя, вживив в тело три сердца. Но... К счастью для нас не смог стабилизировать выход слишком различной энергии изменился и кронос став чем-то иным существом способным менять свою структуру и бесконечно эволюционировать и изменяться в то же время обладая чудовищным уровнем внутренней энергии а Торий, даже с нынешними силами не смог бы даже поцарапать кроноса к счастью для нас Алистер допустил ошибку. У него не вышло разрушить материализовавшийся поток. А Кроноса победил Джейкоб. Хотя, победил это сильно сказано. Все, что смог сделать сильнейший из нас, запереть этого монстра там, где ему место. В бездне. И до тех пор, пока жив носитель истинного черного пламени, Кронос будет оставаться в бездне. Но это... Стоило ему жизни. Джейкоб впоследствии сказал Негарду и Алинари, что лишился бессмертия. Что он начнет стареть и в итоге умрет. Такова была плата, чтобы одолеть Кроноса. Мы правда полагали, что все кончено. После таких потрясений невозможно было представить, что может быть хуже двух обезумевших великих. И крушение самой Великой Империи. «Прости, что перебиваю. Ты говорила про Великую Империю, но... Разве не подразумеваю, что должен быть Император?» Я спросил это не столько из интереса, сколько из-за нестыковки ее рассказа, из-за которых появлялось ощущение, что она просто вешает мне лапшу на уши. «Хорошее замечание». А то мне казалось, что ты давно меня не слушаешь. Великие краили мироздание, остальные же нуждались во власти. Тогда и был избран первый император, но за тысячелетия его роль стала номинальной. А подлинной властью обладал совет наиболее влиятельных людей. Как и великих, их тоже было пять, призванное подчеркнуть близость к власти великих. Так что было дальше? Я не очень хочу сидеть здесь до вечера. Последствия. Последствия бывают всегда, особенно когда вмешиваешься в дела мироздания. Алистер не смог осуществить задуманное, но последствия его поступка ударили по всем. Уже через пару дней мы заметили, что сообщения Первого Града с колониями стали нестабильными. неожиданные сбои в порталах и наши лучшие техники не понимали в чем дело а затем вновь появился хрон объяснивший что именно происходит с первым градом суть процесса я пояснить не могу в виде незнания но судя по всему сердце мира сместилось в структуры мироздания вызывая конвульсии всех миров видишь ли Первый Град не просто так называет сердцем мира. Оно находится в самой сердцевине, и остальные миры прощаются вокруг него. По всем мирам прошлась волна чудовищных катастроф, а сам Первый Град стал выпадать из существующего пространства, уходя за пределы известной реальности. В срочном порядке была объявлена эвакуация, кто-то уходил порталами, кто-то кораблями, как мы. Если бы мы остались, то оказались бы заперты в Первом Граде, а он к тому моменту был не способен обеспечивать своих жителей. Там бы нас ждала верная смерть. В итоге наш корабль потерпел крушение в этом мире. Его возможно было подчинить, но мы не стали. Бури, вызванные смещением Первого Града из реальности Делали перемещения между мирами хаотичными. И рисковать, совершать новые переходы мы не решились. В этом мире было все, что необходимо для развития, включая разумную жизнь. Местные колонисты давно перестали контактировать с Первым Градом и восприняли нас чуть ли не как богов. Именно тогда мы и выяснили одну интересную особенность, которая напрямую связана с тобой. Наша кровь, кровь первых людей, также называемая старой кровью или кровью изначального мира, стала засыпать. Люди, лишившиеся контакта с первым градом, лишились того, чем обладали мы. На этих словах я стал куда внимательнее. Судя по всему, она все-таки перешла к тому, что касается непосредственно меня. «Недаром она заговорила про какую-то старую кровь. Чувствую, это напрямую связано с тем, что происходит со мной». «Полагаю, эта старая кровь связана с тем, что творится со мной?» «Быстро соображаешь», — лукаво улыбнулась она. «С тобой не происходит ничего плохого. Просто пробуждается старая кровь. Не без моей помощи, разумеется». Но почему? Тут все довольно просто. случайности везения Не более того. Когда ты отрубил мне руку, немного моей крови попало в тебя. Не знаю, как это случилось, но факт остается фактом. И твоя кровь отреагировала на мою, запуская цепную реакцию внутри тебя. Скорее всего, через какое-то время все процессы остановились бы. Или даже пошли вспять. Но я не дала этому случиться. Моя кровь создала внутри тебя нечто вроде ментального якоря. Так вот, почему ты мне снишься. Тут довольно скучно, по большей части. Сказала она, пожав своими оголенными изящными плечами. Так что я совместила приятное с полезным. и поддерживала в тебе нужные для пробуждения процессы. — Попрошу больше этого не делать. — Тебе что-то не нравилось? — спросила она, едва заметно, облизнув губы. — Разумеется, нет. Ты залезла в мою голову против моей воли. — Неправда, — не согласилась она. — Не желай ты этого на подсознании. Я бы не смогла ничего сделать. Можешь пытаться обмануть меня, но себя не обманешь. Но ты появилась не только во сне, в тот момент, когда меня чуть не убили. Да, пришлось тогда очень выложиться. Знаешь ли, мне крайне нелегко покидать это место, пусть и не в материальном обличии, но я не могла позволить, чтобы тебя убили». хотя это было крайне рискованно, для тебя, разумеется. Первый раз я попыталась пробудить твою старую кровь больше года назад. В тот день я почувствовала недалеко от себя присутствие большой темной силы. Я решила рискнуть, но просчиталась. Ты не был готов и чуть не умер в ту ночь. Больше таких ошибок я не совершала и постепенно двигала процессы, происходящие в тебе в нужную сторону. А потом появились эти легионеры. Пожри их бездна. Пришлось применить силу, чтобы пробудить кровь раньше времени. Все получилось, но ты все равно не был готов. «И в итоге я лишился руки», — прервал я ее слова. «Ну и я ее лишилась». Пожала она плечами, словно мы говорили о каком-то пустяке. Только твоя отросла. Злобно рыкнул я. Твоя тоже может отрасти, а может и нет. Тут нет определенности. В смысле? Ее слова мгновенно остудили мой пыл. Вот мы и подбираемся к самому интересному. К тому, что дает тебе старая кровь. И что же? И вновь пожатие плечами и лукавая улыбка уголками рта. Да она издевается. От этого внутри вновь заколыхалась ярость, еще сильнее, чем раньше. Появилось желание придушить эту дрянь и выбить из нее ответы. Без всех этих игр и недомолвок. Рассказала мне тут какую-то сказку про пришельцев из другого мира, ставших богами и лыбиться. Судя по всему, ее очень веселили эмоции на моем лице. Но затем богиня все-таки соблаговолила просветить меня. Старая кровь появляется очень индивидуально. Единственный общий критерий – желтые глаза и облегченное управление энергией. «Тебе больше не нужны эти костыли!» Она указала на мою руку, подразумевая магические плетения, нарисованные на внутренней стороне латной рукавицы. Ты можешь творить заклинания, не опираясь на классические плетения и формулы. Энергия подчинится и примет ту форму и структуру, которую ты пожелаешь. В остальном старая кровь очень капризна. Кто-то получил бессмертие, кто-то нет. Алистер и Джейкоб, обладали особой силой, черным огнем, с удивительными свойствами. Но у Джейкоба сила была во много раз больше выражена, чем у Алистера. Зато его сила позволяла перемещаться между мирами так же легко, как дышать. «Понятно. Значит, ты правда не знаешь, во что это выльется?» «Не знаю», — согласилась она. «Но с другой стороны...» Хуже от этого тебе не станет, к примеру, твой разум невозможно воздействовать без твоего желания. Так вот оно что, теперь стало понятно, как я смог с такой легкостью защититься от проникновения в мою голову Кориона в первый раз, а я-то считал себя таким уникомом, способным с легкостью поставить ментальный блок, а оказалось, эта старая кровь уже начала проявляться. Но с чего тебе мне помогать? Зачем тебе вообще все это? Ты хотела меня убить, а теперь помогаешь и рассказываешь свои байки? Не хочу оправдать, но я почти тысячу лет прожила с дикими зверями. Я уже почти забыла, что такое человеческая мораль. Для меня в тот момент существовала лишь моя стая. Ты и люди, что прибыли из врат, чужаки». Это не я к вам пришла, а вы ко мне. Понаблюдав за вами немного, я поняла, что вы просто люди, а следовательно, не интересны и по вас о своей территории или убить. Но сейчас ты уже не выглядишь как хищник. Что изменилось? Мне напомнили, поморщилась она, а в золотистых глазах девушки зажглись огоньки злобы и ярости. Хватит бегать по лесу, изображая из себя триаду. Пора вспомнить, кем я была когда-то. Значит, Аторий и тебе не угодил. Думаешь, я по своей воле нахожусь здесь? На ее белоснежном лице не осталось и намека на улыбку и былуигривость. Сейчас она походила на разозленную волчицу. Видимо, Аторий... Для нее и вправду больная тема. Селения была моей подругой, а он убил ее, а потом втоптал в грязь меня за то, что я не считал его достойным меня. Эгоистичный мальчишка, добравшийся до дармовой силы. Кстати о ней. Я нашел еще одну нестыковку в ее рассказе, и стоило бы это прояснить сразу. «Если вы не боги, то при чем тут вера? Мы говорили, что чем больше у него последователей, тем он сильнее. Но как это соотносится с тем, что ты только что сказала? Если вы просто люди, пусть не такие, как я, но все-таки люди, люди не питаются верой». Особая машина, созданная Нейгардом. Она превратила всех нас в некое подобие приемников. Слышал ли ты когда-нибудь о психокинетической энергии? Видишь ли, уже давным-давно был открыт интересный феномен. Если человек верит во что-то, то образ этого формируется где-то на границе потока, наполняясь жизнью. Если много человек будет верить в одно и то же, то когда-нибудь это обретет жизнь. Но если объект веры уже существует, то вера обеспечивает ему подпитку энергии. На самом деле это крайне сложный и малоизученный процесс, и нужны определенные критерии, чтобы подобное произошло. Драконы – вот кого мы встретили, оказавшись в этом мире, но не сразу. Первоначально мы думали, что это сказки, и пытались строить новое общество, где мы были во главе, но очень скоро поняли, что это не так. Драконы отреагировали на нас не сразу. К тому времени прошло уже не одно столетие. Но поняв, кто мы и что мы затеяли, начали новую войну. Именно тогда Нейгард создал паладинов на основе наших стражей, а также особую машину, позволяющую нам стать богами. Как драконы, мы бы получили доступ к колоссальным энергетическим возможностям, заодно лишив наших противников большей части энергии, причитающий им. Война шла крайне неторопливо. Драконов было не так уж и много, а лесь наражён, они не хотели. В итоге паладины вырезали их одного за другим. И тогда последний из драконов, загнанный в угол решил уничтожить этот мир, Он отворил врата в бездну, воспользовавшись всей своей силой. Он создал невиданный силы разлом между мирами, и тогда в этот мир хлынули потоки таких тварей, что невозможно вообразить. Так и началось то, что здешние люди называют забытой войной. От появления такой жуткой, неотвратимой угрозы, вера людей в нас возросла в сто крат. И чем больше я находилась при дворе Нейгарда, царя богов, тем омерзительнее мне становилось. Сплошная политика и интриги, не говоря уже об Атории, вознамерившегося сделать меня своей. В какой-то момент я просто устала, попросила ней гарда перестроить то, что давало мне силы, и теперь я использую энергию деревьев и травы. Это сложнее, чем использовать веру. Не каждый на подобное способен, и приток силы намного меньше. Но это позволило мне жить в гармонии с миром. Нейгард с пониманием отнесся к моей просьбе и выполнил её, несмотря на психи своего брата. А затем Аторий предал нас. Убил Селению и, как я думала о Нейгарда, Что случилось с остальными мне неведомо, но не думаю, что что-то хорошее. Он решил стать единственным богом и не убил меня лишь в отмеску, полагая, что, запертая тут с крохами сил, я буду страдать. А заодно он мог бы меня навещать время от времени, что и делал первое столетие, ублюдок. На милом лице богини отобразилось столько ненависти и злости, что появилось сильное желание оказаться от нее подальше. Все еще не понимаю, при тут я. Только носитель крови изначального мира может помочь мне выбраться из этого леса. Я уже тысячу лет ждала кого-нибудь из наших, но ты первый, кто пришел. Освободи меня, и я помогу тебе сокрушить его, помогу вернуть то, что ты потерял, обучу тебе, сделаю из тебя больше, чем просто человек. Пока что не вижу ни одной причины, по которой ты не убьешь меня, когда я тебя освобожу. Все эти речи я помогу, сделаю сильнее. Все это ради того, чтобы освободить себя. Твоё недоверие понятно. Я могла бы сказать, что даю слово, но этого, боюсь, будет мало. Скажу проще. Мне невыгодно убить тебя, хотя порой очень хотелось. Знал бы ты, как болезненно отращивать конечность. Если повезет, узнаешь. Хотя если сейчас нет регенеративных процессов, Скорее всего, их не будет и далее. Старая кровь – это ценный ресурс, которым нельзя разбрасываться. Убить тебя после освобождения? Я не настолько глупа. Как только ты сделаешь, что я прошу, я потеряю почти все силы. Ну, почти все. Кое-что все-таки останется, но этого недостаточно, чтобы тягаться с Богом. так что помощь человека со старой кровью может быть весьма кстати. Так что, сделка? Ахалиша протянула мне раскрытую ладонь для рукопожатия. Кажется, так принято в твоем мире заключать сделки. Но жать ее руку я не торопился. Тут нужно как следует все взвесить. Я начал смутно догадываться, зачем она рассказала всю эту историю. Вместо того, чтобы просто объяснить, что со мной не так и откуда ее ненависть к Аторию, она хотела, чтобы я увидел в ней не только монстра, который уничтожил мой отряд и чуть не убил меня, но и человека. Хитрый ход, нечего сказать. Глядя на нее, мне теперь и правда трудно вообразить, что это злая падшая богиня, державшая в страхе все окрестные леса. Мне придется принять ее предложение. Выбора особо нет. Откажусь, и она меня убьет. А я-то наивно полагал, что приду сюда, вооруженный мечом и БТБ, и запросто разберусь с существом, которому не одна тысяча лет. Но смерти я не боюсь. И собираюсь согласиться потому, что она – мой шанс вернуть семью. Кое-что полезное богиня мне сказала – А Торий никакой не бог, а всего лишь человек. Какими бы силами он ни обладал, он просто человек из плоти и крови. Его можно убить. А уж как это сделать, разберемся. Да, это практически сделка с дьяволом. И еще неизвестно, какую цену придется заплатить за ее помощь. Но если это поможет мне вернуть семью, я готов ее заплатить. «Идет!» – ответил я после недолгой паузы и протянул руку в ответ. «Надеюсь, я об этом не пожалею?» «Это покажет лишь время, а я надеюсь, ты не окажешься балластом, которым придется тащить на себе!» но спасибо!» – буркнул я, хотя в душе я радовался, ведь все прошло куда лучше, чем я думал. Наиболее вероятным исходом мне казалось, что я умру в схватке с целой стаей вервульфов, а в итоге даже драться не пришлось, не считая, разумеется, того, как меня приложила богиня. Я не только смог вернуть снаряжение, но и получил ответы на кое-какие вопросы. Что ж уж говорить про очень ценного союзника. Но все только начинается. Теперь надо отправляться в столицу. Там должны быть зацепки, где искать Литу и Тейна.